Глава 4 в своей первой молодости, в той, которую все-таки помню, я, зачитываясь фантастическими романами, частенько воображал себя на месте героев. В 90-е было не так много зарубежной фэнтези, что набрало свою силу позже. Зато научная фантастика, космос и приключения процветали. В те времена мне совсем уж неразумному подростку, только-только готовящемуся закончить школу, даже в самых искаженных мечтах не виделось, что когда-либо стану какой-то гибридной помесью между аристократом, ковбоем и демонологом, имеющим еще доступ к своеобразному нуль-переходу. А как иначе назвать возможность в мгновение ока очутиться, что в замке Мирот, в Камикоче, либо в Италии? «Один шаг, и ты на месте!» Только сложно этому радоваться. Мечтая, человек видит воображаемые возможности, но никогда ношу, что их сопровождает. Когда у тебя в руках молоток, то все вокруг становится похоже на гвоздь, если только у тебя есть время праздно оглядываться по сторонам. Время у меня было. Поручение, выданное мной на Каяме Минору, продолжавшему играть роль моего секретаря, спешки не терпело». Самодержимый вместе с прикрывающей его Момо почти не появлялся в отеле, а вот мне оставалось только ждать. Это, впрочем, было не совсем уж безделием. Я постоянно наведывался к Рейко, Миранде и Близняшкам, мелькал в Хагане, куда Эйлакс не совался, а заодно разыскивал по джентльменов, оказавшихся в достаточно затруднительном положении, чтобы сменить свободу на сытное, но бессрочное пребывание в замке Миррат. С последним дело шло очень туго. Генуя была городом богатым, но не любящим ни преступность, ни азартные игры. Найти в ней бесхозного бедного или проигравшегося аристократа с хорошим воспитанием и образованием было сложно. В перерывах между своими метаниями я наблюдал за метаниями Регины. Та в тот самый первый памятный вечер отожгла по полной. Несмотря на свои невеликие килограммы, Пить миниатюрная красавица, как и любой военный, умела, а душевный раздрай у нее вылился в веселое буйство. Нет, сначала было все прилично. Она ехала на сгибе моего локтя в отель, оживленно вертя головой по сторонам, а затем углядела с высоты полуподвальный древний кабачок с раскрытыми настежь дверьми и кучей открытых же окошек в цокольном этаже, откуда неслась музыка, веселые вопли и прочие манящие звуки с запахами. Ну, мы и зашли, как оказалось, на поминке местной знаменитости, отъявленного гуляки, бритера и забияки. Там рыжая неосторожно хлопнула залпом целый бокал подсунутого ей игристого и понеслось. Буянила она до утра. Обошлось без травм, полицейских и обвинений в обнажении на публику, но лишь потому, что ночью публики не было, а полицейскому патрулю я дал взятку. Очень небольшую, так как купавшаяся в данный момент фонтане госпожа Праудмур на превосходном итальянском орала словословие в честь Генуи, что было высоко оценено улыбающимися представителями закона. Я же этого языка не знал, но новоявленная плавчиха с ничуть не заплетающимся языком охотно переводила все на английский, даже без спросу. У местного коварного вина оказалось еще одно неприятное свойство. Наутро, проспавшись, госпожа Праудмур поняла, что помнит все в мельчайших подробностях, кроме пары эпизодов в таверне и способом, каким была доставлена домой из фонтана. Ну и еще одной маленькой детали. «Я, сидя с большой кружкой кофе, с большим удовольствием и обстоятельно рассказал ей историю яростной торговли с хозяйкой того самого кабачка, в ходе которой Региной был приобретен огромный и удивительно жирный рыжий котяра» в которого поддатая бывшая инквизиторша влюбилась с первого взгляда. Отдали его ей с большой неохотой и за деньги, превышающие ее немалый месячный оклад в Камикочи. Только вот вышло так, что коту так и не сумели объяснить, что он теперь принадлежит новой хозяйке. Итогом стала совершенно уморительная драка кота с Региной, в ходе которой трем гостям заведения стало плохо от смеха, а сама девушка обзавелась шикарнейшим набором царапин, которых и не чувствовала до самого утра. В результате, обидевшись на удравшее животное и забыв потребовать деньги назад, рыжая и пошла буянить по улицам. И вот с тех пор, уже трое суток, бедную девушку одолевало желание застрелиться, спрятаться от моего взгляда или, как минимум, свести многочисленные царапины. Правда, от Вокера она пряталась на порядок усерднее. В общем, было весело. На четвертое утро, ближе к обеду, в дверь номера постучали. Когда Уокер открыл, нашим взглядом предстал растерянный консьерж, за которым стояли два худеньких паренька, удерживающих плетеную из лозы клетку, в которой буйствовал какой-то зверь, негодующий вопя и рыча. Позвали Регину. Увидев ее, пареньки тут же начали радостно восклицать, запихивая клетку в номер. В ней был кот. Как оказалось, сеньора Лацетти, хозяйка Хмельной и Стомы, трепетно относилась к традициям собственной семьи. Ни капли разбавленного вина, ни одной лишней монетки в счете и всегда чистые простыни. Достойная дама не могла позволить, чтобы сеньорита, пришедшая с сеньором, оказалась прилюдно ей обманута бессовестным поведением несознательного питомца, отчего и потребовала у своих племянников перевернуть город, но найти покупательницу Рамуальда. И вот они здесь, счастливы вернуть пропажу такой прекрасной сеньорите, что в данную минуту держится одной рукой за оголовье кресла, со страхом поглядывая на подпрыгивающую на месте клетку. Ах да, еще сеньорита Лацетти душевно приглашает прекрасную сеньориту и ее великолепного спутника в гости на завтра на 6 часов пополудни. Видите ли, один из ее постоянных клиентов, что отмечал тогда поминки, к огромному прискорбию сеньоры тоже усоп. А так как прекрасная сеньорита и Рамуальд имеют к этому событию некоторое отношение, клиент приставился от смеха, наблюдая, как дерутся инквизиторша и кот, то хозяйке заведения будет очень приятно, если сеньор и сеньора посетят ее и в этот раз. «Только без Рамуальда, пожалуйста». Титаническим усилием, удерживая себя от улыбки, я щедро вознаградил мальчишек, заплатил консьержу за беспокойство, а затем, продолжая держать себя в руках, распахнул клетку. Из ее тьмы с воинственным воем выскочил рыжий меховой шар очень внушительных размеров, тут же принявшийся метаться по номеру, сбивая разные подсвечники, пуфики и прочие любимые итальянцами хрупкие и миленькие предметы мебели. Затем Рамуальд, утробно рыча, забился под одну из кроватей, взяв дверь спальни на таран, после чего затих. Мы с Уокером, стоически сохраняя каменные выражения лица, за этим наблюдали. Регина же, присев на корточки, прятала красное лицо в руках и больше ни на что не реагировала. «Мистер Уокер!» Я очень старался, чтобы мой голос не подрагивал, и это вполне возможно даже получалось. Прошу вас поставить Рамуальда на довольствие. Как прикажете, сэр. Либо мне послышалось, либо голос Чарльза в этот момент слегка дрогнул. Может быть, даже и не один раз за время этой короткой фразы. Вечером прибыл на Каяма Минорус Момо. Одержимый выглядел, как после недельного отдыха на тропическом острове. Был чист, выглажен и весел. Зато по моей шинобе можно было определить, что все эти дни они не в салочке играли. Девушка еле держалась на ногах от усталости, ее взгляд плыл. А подобие шапки, маскирующей ее кошачьи уши, то и дело подергивалось, говоря об утрате самоконтроля». Регина, видя состояние запыленной никоматы, фыркнула, схватила ту вахапку и уволокла в ванну, оставив меня с секретарем наедине. «Я их нашел, Эмберхарт», — сев на стол, расплылся в улыбке демон в шкуре человека. «Было интересно. Куда сложнее было заставить убедить обоих поверить, кого я представляю. Твою фамилию подобные типы страшатся больше, чем ада. Ты в курсе?» «Ты договорился о встрече?» «Да. Правда, пришлось пережить аж четыре покушения. Было вкусно». Губы одержимого разошлись в счастливой улыбке. «Тебя ждут через шесть дней в Турине. Отель «Шарм Релакс». Он там такой один». «Отлично. Всегда к вашим услугам, милорд». Ядовито ухмыльнулся Дарион Вайс, ломая маску услужливого японца. «Отпустишь в Камикочи! Там много дел, требующих внимания твоего секретаря. Особенно сейчас!» Это было правда. Может быть, военные и получили передышку, но те, кто производят автоматы и тем более готовят рекрутов, о таком и подумать не могли. У Праудмур уже было около десятка заместительниц, причем пятерых из них она с боем выцарапала из армии опытных, обстреленных и уже мало чего стесняющихся женщин. Только вот чтобы подготовить рекрута... «Нужно не так уж и много, а вот чтобы поддерживать стабильный и большой объем продукции автоматов и патронов, требуется куда больше». «Да, дальше я справлюсь сам». «Не сомневаюсь в тебе совершенно», — гадко улыбнулся демон на прощание. В данный момент у меня на руках были две отдающие тяжелым идиотизмом ситуации, каждая из которых требовала своего подхода. Первый, я с легким сердцем мог считать свои отношения с Региной Праудмур, которые напоминали анекдот про два похотливых цветка, ожидающих пчел. На самом деле проблема была куда серьезнее, чем виделась на первый взгляд. Мы буквально не могли просто так прыгнуть в койку, несмотря ни на что. Рейко и Миранда? Они получили то, чего всегда хотели, к чему готовились с детства. Эдна и Камилла, близняшки, выбрали другой жизненный путь, помогающий развиться их личности. Момо Ганзи и Регина – вопрос совершенно иного характера. Что та, что другая являются бойцами, воинами, убийцами, товарищами. Роль моей женщины, сидящей где-то в тепле, комфорте и безопасности – Им противно по своей сути, особенно Момо, которую воспитали в традициях служения. Сложно. Конечно, этот Гордиев узел можно было бы разрубить простым способом, но требовался подходящий момент, пока ни я, ни Регина его не видели. Второй идиотической ситуации было то, что на Каяма Минору, он же Дарион Вайс, все это время разыскивал демонологов. Тех, на кого я бы мог выйти в любое время, буквально постучавшись им в дверь спальни. Только вот для задуманного мной действа такой подход был бы губителен. Теперь же я совершенно официально им нанесу визит по обыкновенным и приемлемым каналам простых смертных. «Мистер Уокер, нам через пять дней потребуется телепорт до Турина. заботьтесь пожалуйста». «Будет сделано, сэр, что-то еще». «Да, думаю, что коту потребуется клетка, железная и прочная. Я позабочусь об этом, милорд». В моей спальне мертвым сном спала Момо Гэнзи, обнимающая огромного рыжего и толстого Рамуальда. «Интерлюдия» «Назад! Все назад! Общее отступление!» надсадно кричали в телефонические трубки офицеры-связисты. Они повторяли эти слова снова и снова, лихорадошно переключая штекеры связи с отряда на отряд, кашляли, срывали голос и сплевывали на пол, на котором дымились в попыхах брошенные дымящиеся сигареты. За суетой, заложив руки за спину, хмуро наблюдал князь русской империи Вениамин Торлович Зыков, командующий передовыми отрядами Объединенной Армии Европы. Несмотря на демонстрируемую окружающим уверенность, внутри князь обледенел от подступающей тревоги, молясь всем высшим и низшим силам о том чтобы его люди успели уйти. На вторгшиеся в пределы поднебесной силы надвигался гнев богов. Это была самая необычная война. Да, правилам которые нельзя научиться заранее, невозможно вычитать в доживших до этих дней учебниках истории. Противник, обладающий неведомыми могущественными силами, способный неожиданно появляться в любой точке поля боя, пребывающий в самых разных формах и обличиях. Кто бы мог подобное вообразить? Кто бы вообще рискнул выступить против подобного, не реши такой опасный враг, угрожать всему миру? Русские. Живя бок о бок с опасными сибирскими тварями, они столетиями посматривали в сторону своего соседа, молчаливого, могущественного, непонятного, управляемого другими непонятными опасными тварями к тому же умеющими рассуждать. Плох тот, кто бы не стал готовиться, размышлять, предполагать. Урок, полученный кровью и смертью в далеких японских землях, моментально был осмыслен теми, кто первым выдвинулся против нового врага. На земли Индокитая вступили без артиллерии, без тяжелых, неповоротливых силовых доспехов с толстой броней, без неуклюжих дирижаблей, набитых бомбами и десантом. Шли шеренгами, в отдалении друг от друга, закрываемые легкими разведывательными седами, оснащенными тяжелыми пулеметами и легкими пушками. Каждая модель эфирного доспеха, чья платформа могла позволить установку противовоздушного оружия, шла на фронт с индокитаем, а заводы лихорадочно клепали новые легкие быстрые дешевые. Зыков был одним из авторов плана наступления «Шквал», чем небезосновательно гордился. Суть стратегии была простой и прямолинейной – наступать, планомерно подавляя любые божественные проявления морем свинца. Ни о каком сопротивлении смертных речи не шло, возможно, где-то далеко, ближе к берегам той самой многострадальной Японии у Поднебесной еще оставались боеспособные полки, но здесь, в середине континента, их не было. Были одни боги, что в бою себя вели как неуклюжий великан с дубинкой. Они внезапно появлялись в воздухе или на земле, готовили удар по мере своих сил и способностей, выпускали смертоносную энергию в какой-либо форме, а затем повторялись до момента, пока не уничтожали все, что видят, либо пока их не сметало ответным огнем. Последнее время второе происходило все чаще и чаще. Солдаты, видя, с какой легкостью божок своим небесным огнем сжигает соседний отряд, либо разрывает людей и машины потоком воды, быстро учились реагировать на все необычное, быстро и метко. У пары-тройки наиболее метких автоматчиков в шеренге были трассирующие патроны, по которым наводились идущие вслед за передними отрядами седы, от чего любое сверхъестественное явление быстро и решительно прекращало жить, так было ровно до этого момента. Вениамин Торлович не знал, что несет в себе то явление, о котором доложила разведка. Никто из присутствующих в штабе офицеров, советников и генералов не знал. Понять можно было, лишь испытав на себе силу этого нового удара, чего командующий допускать не собирался. «Гнев богов», как прозвал накатывающее непонятное явление майор, командующий легкой кавалерией, представлял из себя накатывающую волну клубящегося тумана, пронизанного ослепительно белыми полосами энергии. Шириной эта волна была километров десять, высотой метров в тридцать отчего увидели ее задолго, успев среагировать, доложить и выслушать ответный приказ об отступлении. Сейчас люди убегали от этого явления, бросая слишком неповоротливые модели седов и слишком тяжелое оружие. Подбирать эти трофеи на землях Индокитая некому, как справедливо рассудил Зыков». Волна шла, поглощая брошенное оружие и покинутые доспехи. Что за ней, разведка доложить не могла. Радиоэфир уже был полон беспощадной статистики, а дирижаблей в воздухе не было. Даже самые быстрые, самые современные разведывательные воздушные лодки халифатцев для местных тварей, считающих себя небожителями, были на один зуб. Преимущество в воздухе у врага было абсолютным. Приготовить штаб к эвакуации, отдал распоряжение Зыков. Перестраховочная мера, но до палаточного городка, где расположилось командование, волна вполне могла дойти. Вокруг воцарилась суета, не затронувшая лишь главного связиста, держащего связь с двумя десятками фенриков. Экономичные шведские седы, сделанные на экспорт крайне воевавшим с халифатом странам. Были быстрыми 20-тонными машинами, несущими как станцию связи, так и четыре мощных зенитных ствола, способных прошить насквозь большинство летающих машин-восточников. Здесь и сейчас они для Зыкова выступали основной ударной силой, но командующий им нашел еще одно применение. Пилотам только что был отдан приказ подбирать выбившихся из сил пеших бойцов. Не слишком-то успешная идея, так как седы совершенно не приспособлены для транспортировки кого бы то ни было, но русский князь небезосновательно предполагал, что любой попавший в туман автоматически станет трупом, если не чем-то похуже. Больше ничем отступающим помочь было нельзя. Кто-то пытался бежать По диагонали, стараясь выйти за край неспешно надвигающиеся стены тумана. Кто-то напрямую, но человеческие силы ограничены, а механическим в Поднебесной не достает эфира. Фенрики, имеющие дополнительные аккумуляторы, нужные им для рывков, еще держались. А вот большинство русских и немецких доспехов останавливались, выпуская своих пилотов. Волна продолжала наступать. «Господа, озаботьтесь доведением до сведения ваших вышестоящих», неспешно проговорил Вениамин Торлович, раскуривая трубку на свежем воздухе. «Здесь нам понадобится тяжелое пехотное оружие. Силовые доспехи демонстрируют слишком низкую боевую эффективность». «Предлагаете наступать только людьми?» фыркнул военный аташе из Италии. «Немыслимо!» «А какие вы видите альтернативы?» Пожал плечами русский, глядя, как бойцы инженерного батальона споро выносят оборудование из палаток. Паладины сразу отказались сюда идти и правильно сделали. Самые легкие седы изнемогают даже в экономных режимах. «Мы не можем полноценно воевать с техникой там, где практически нет эфира. Рыцари англичан формируют...» «Нам устойчивый тыл, это бесценно, но для наступления нужно что-то другое». «Ваши миазменные передвижные крепости, князь Зыков!» Тут же возбужденно зажестикулировал итальянец. «Они здесь пройдут спокойно!» Командующий иронично посмотрел на собеседника. «Они бы дошли сюда только за полгода, господин Ильезе». Процедил Зыков ответ итальянцу. «При нулевом смысле этой затеи вы разве не слышали о уничтожении Тора, пытавшегося пройти над морем Лаптевых две недели назад? Его разбили одним ударом». Гер Зыков совершенно прав» вклинился в разговор, мудро сбивая насупившегося итальянца один из немецких полковников. «По этой войне имеет мало смысла все, что движется с помощью Эдеса. Завязавшийся спор между темпераментным итальянцем, сыплющим научными терминами, и меланхоличным немцем, был прерван выскочившим из штаба радистом. «Волна рассеивается!» Надсадно крикнул офицер, а затем закашлялся, хватаясь за горло. Его лицо побагровело, губы зашевелились, но он никак не мог заставить себя перестать кашлять. Вид, судорожно пытающегося заговорить подчиненного, насторожил Зыкова. «Ускорить эвакуацию!» Трубно взревел князь, маша рукой. «Сбросить все лишнее! Помогаем людям!» «Фенриком полное отступление!» «Это ловушка!» Наконец каркнул радист. Миазменные твари! Они были в тумане! Теперь они ускорились!» Перед глазами Вениамина Торловича тут же все почернело. Он как-то сразу и объемно понял смысл ловушки. «Не гнев божий, не высокоэнергетический площадный удар, угрожающий смертью его войскам, а лишь завеса прикрытия, западня». Что могут уставшие бегущие люди, бросившие оружие против миазменных тварей? Ничего. Так оно и было. Крупные мутанты размерами от теленка и больше были немногочисленны, но их с избытком хватало для того, чтобы резать бегущих как овец. Две, четыре, шесть и более ног. Все это имело мало значения для тех, кого сбивали на землю, чтобы... За укус, рывок или удар расправиться с добычей, а затем продолжить преследование. Твари не отвлекались на поедание доступного мяса, предпочитая только догонять и убивать. Больше, больше и еще больше. Эвакуация быстро перерастает в паническое бегство, Неожиданная контратака Поднебесной по всей линии вторжения будет иметь оглушительный успех, а отдаленность вошедших в Поднебесную объединенных сил Европы от территории с нормальным эфиром сыграет роль ловушки, где выносливость человека будет противопоставлена выносливости хищной живучей твари, которую научили убивать, не отвлекаясь. Разгром. Всего объединенные силы Европы потеряют 7823 человека, 314 легких седов, 18 средних броневиков прикрытия и один поезд снабжения, который будет атакован отдельно и внезапно на территории империи Русь. Сам князь Зыков спасается вместе со всем своим штабом. Они смогут неспешно отступить, ведя фокусированный огонь по приближающимся к отряду тварям, пока не перебьют тех немногих, что будут идти за отрядом по пятам. Затем, спустя неделю с лишним, они с немногими найденными по дороге выжившими выйдут к основной группе войск Объединенной Европы, окопавшимися на границе возле города с благозвучным названием Благовещенск. Там выжившие расскажут то страшное, что успели увидеть за время своего отступления. Этот рассказ будет вовсе не про формы и убийственную мощь миазменных тварей, хорошо уже известные цивилизованному миру, а про нечто совершенно неожиданное, но опять-таки связанное именно с этими самыми тварями». Те животные, что преследовали и убивали подчиненных князя Зыкова, обладали одним весьма необычным дополнением, что, по уверениям очевидцев, и заставляло тварей вести себя необыкновенно разумно. На спине каждого хищного монстра, что преследовал и рвал подчиненных русского князя, была человеческая голова. Живая человеческая голова, что росла из тела в районе хребта. Иногда их было несколько. На паре расстрелянных тварей князь, Сотропью обнаружил приживленные торсы людей с руками, растущие из холок. Они истинно бледные, сонливо моргали, вяло шевеля пальцами, пока сами животные, изолированные пулями, агонизировали на траве. Характерный разрез глаз на человеческих лицах этих химер не оставлял сомнений, это было дело рук Поднебесной или их покровителей». Военная кампания в Благовещенске встанет на паузу, оценивая новые неприятные сведения, полученные столь дорогой ценой.